Наиболее предпочтительный вариант — жить от тещи на некотором расстоянии. Лучше, конечно, в другой галактике. Но поскольку технический прогресс изрядно заторможен теми же тещами, на данный момент, к сожалению, не существует сколько-нибудь серьезной техники, способной совершить подобный перелет так, чтобы по дороге не закипел радиатор. По той же причине перелет на Луну или Марс тоже мало реален. Но эффективность переезда на соседнюю улицу — или на другой конец города, практически равна нулю. Потому что есть закон Коньяковского-Карвуазье, который гласит, что квадрат времени пребывания тещи в квартире зятя прямо пропорционален квадрату расстояния от дома тещи до местоположения зятя. То есть, если зять живет близко, то мама жены – это такой приличный в обществе термин, обозначающий тещу – наезжает часто, но надолго. А если далеко, то она приезжает часто, но тоже надолго. И вытурить ее – весьма сложная задача, которой будет посвящена отдельная глава этого исследования. Так что расстояние надо подобрать такое, чтобы теще его было преодолеть сложно. Дело даже не в расстоянии, а в препятствиях, которые возникнут на пути тещи к своей кровиночке, то есть к зятю потому что после визитов мамы у зятя эти кровиночки бегают и в глазах, и по всему полушарию правого мозга. Лучший вариант препятствий – большой горный хребет. Но лично я не советую отправляться жить к горцам Тибета. Во-первых, потому что там нет компьютеров. А во-вторых, такой чистый воздух, что за день будет вылетать пара-тройка пачек сигарет, что вредно сказывается на здоровье. Некоторых, впрочем, привлекает тот факт, что у горцев не бывает постов, но должен вас разочаровать. Это все потому, что они сами по себе аскеты и питаются только травой и водой. А нафиг нужна такая жизнь? Правильно, не нужна. Поэтому лучше всего, если вас с тещей будет разделять океан. Так что сразу после свадьбы подавайте документы на выезд, берите жену под мышку и линяйте в Америку. Конечно... Житье в Америке не сахар. Они пьют свою мерзкую Кока-Колу, восхищаются Брюсом Уиллисом, у которого всего два выражения лица, и не радуются мужским проявлениям своего президента. Но ради того, чтобы между вами и любимой тещей проистекал океан, и не такое можно вытерпеть. Зато после переезда полная идиллия. Представляете, какие преимущества? Теща сама вам звонить не будет, потому что дорого. Так что вы живете себе спокойно и сами периодически, только не слишком редко, чтобы тетка не обиделась. Я рекомендую не реже, чем раз в год-два. Брякаете ей по телефону, произнося следующий монолог. Да, мама, хэллоу, это я, Эдик. Да что вы взволновались, мама, усё путём. Вчера шарабанились по хайвею, так Вере телефона фана было полные штаны. Что говорите? Почему акцент такой странный? Тоже Америка, мама. Здесь все так спикают. Как говорите, ваша хровиночка? А я и не знаю, мама. Вы анализы делали? Сахарок в порядке? Что? А-а-а! Так вы о Светланке. Усё в порядке. Она на прошлой неделе обои для кладовой выбирала. Так два камевоежёра с сердечным приступом на амбулансе уехали. Так и не смогли понять, что такое цвет колбасы по 2.20. Тупые, мама, они тут, ограниченные. Шо? Не могу я Светку позвать. Шопинг у нее. Да шо вы, мама, нигде не вскочила, не лежит она. Это по местному магазин так называется. Шо вы враг не догадался? Мама, да не волнуйтесь вы так. Усе у нас тут у порядки. Получку платят регулярно. Вот только приятель мой, Сережка, вы его мама помните, он на свадьбе свидетелем напился. Недавно сгорел. Ну вы не волнуйтесь, он себе уже другое место нашел. Что говорите? Какое место сгорело и у кого он его себе отрезал? Да что вы, мама, сгорел, это значит по-местному что его уволили. Это у них тут сленг такой. Мама, ну что вы плачете, мама? все будет у порядки. Хочете, я вам швабру новую пришлю? Хотя вы и на старой выглядите просто зашибительски. Что, Мама? Алле, алле. Тьфу разъединилась.